«Сообщили, что к нам отправили следственную группу центрального управления», — произнес Согу. «А они не теряли времени», — Хек Кын усмехнулся. «Стало известно, кто именно пропал?» — спросил Джон Хён, просматривая документы. «Ученица девятого класса средней женской школы Йончхона. Судя по всему, какое-то недопонимание между родителями и церковью из-за летнего выезда». «В смысле?» Родители были уверены, что девочка отправилась с приходом, а руководство церкви говорит, что получили сообщение, будто она с ними не поедет. «Ясно. Где ее видели в последний раз?» «Вчера после дополнительных занятий она ходила поесть вместе с друзьями. После этого домой она не вернулась». «Значит, сутки уже прошли», — проговорил чан Джин и в салоне машины стало так тихо, что было слышно лишь дыхание полицейских. «Если это похищение, то с родителями бы уже связались», несмотря на замешательство, подметил Джон Хён. «Как правило, если пропавшего не обнаруживали в первые 48 часов, называемых «золотыми», поиски затягивались. Все было сложно, особенно с учетом присутствия в городе серийного убийцы». Юноша не мог утверждать, жива ли жертва или нет. И снова девочка из средней школы. По пути к дому пропавшей Джон Хён задавался множеством вопросов. Когда машина наконец-то остановилась, они быстро вышли на улицу. Дождь лил, как из ведра. Они с трудом протиснулись между фургонов телестанций, которые ослепляли их своими фарами, и зашли в дом. Мать пропавшей сползла по стене на пол. Было ощущение, что она вот-вот упадет в обморок. Отец девочки кричал и тряс руками, требуя быстрее найти дочь. Джон Хён поспешил к мужчине, пытаясь его успокоить. «Командир опергруппы полиции Ён Чхона, Чон Джон Хён, мы прямо сейчас начинаем поиски. Но для начала проверьте, пожалуйста, не пытались ли с вами связаться». «Не пытались! Ни одного звонка!» «А вы что делали? Чем вы были так заняты, что позволили этому уроду свободно расхаживать по городу и схватить мою дочь?» – взвыл мужчина. Полицейские не знали, как реагировать, поэтому кидали взгляды в сторону командира. «Я могу сказать, что благодаря вашему быстрому заявлению к нам уже отправили подкрепление из Центрального управления. Мы сформируем поисковую группу и приступим уже сейчас». Мужчина грубо схватил полицейского за воротник, но, поняв, что ничего не может сделать, отпустил его и скривился, как бы признавая свое бессилие. «Доверьтесь нам и подождите». Джон Хён крепко сжал его руку. Вытирая слезы, к нему подошла супруга и погладила мужа по руке, пытаясь успокоить. «Там так темно. Дождь льет целый день. Ей, наверное, так холодно и страшно». «Найдите ее и приведите домой сегодня, хорошо?» Джон Хён не мог посмотреть женщине в глаза, поэтому вместо ответа наклонил голову. Выйдя на улицу, он тут же побежал прямо под дождь. Было не до зонта. Он забрался в машину и отправился на место поисков, к школе. Парень открыл карту, просмотрев точки. Одна была на месте академии первой жертвы, а вторая — около квартиры второй. Он соединил их между собой. Линия достигала пяти сантиметров. Он обвел это расстояние кругом, захватив и территорию школы, и дом пропавшей девочки. После он выделил общую часть и отправил поисковую группу именно туда. Закрашенные круги на карте смотрели на него с упреком. Если бы еще тогда, обнаружив первую жертву, они поймали преступника... Джон Хион с силой ударил себя по голове, чтобы отогнать эти мысли. «Нет, малышка не должна повторить судьбу первых двух девушек. Она должна была вернуться в теплый дом, а не трястись в страхе, бродя под дождем в темноте».